«Бабсы и хлопчик тоже вряд ли были бы рады, если бы мы их в одну яму запихнули. Складывать вместе хороших людей и всяческих злыдней опять-таки нехорошо. Этот твой Хосе Игнасио вовсе ни туда ни сюды. С одной стороны скотина, а с другой вроде и покаялся. Вот и осталось только два таких непотребных злодея, которых и в одну могилу закопать не жалко. Да не хай, ну подумаешь, покопали трошки, размялись. Сейчас вот пойдем отдохнем». А завтра зажарим ту курицу, что осталась, и подумаем, что дальше делать. Что тут думать, вздохнул Макс. Перво-наперво надо наведаться в Ареха, проверить то, что просказал мне этот покойник, и заодно лошадь тебе купить. А потом, видимо, придётся мне к своим пешкам добираться лесами, горами, а ты меня проводишь. Он ещё раз оглянулся на ровный ряд док свежих холмиков, украшенных крестиками, изготовленными из разобранной ограды и верёвочек. На каждом касалась дощечка, кое-где с именами и датами, а кое-где только с бесхитростной эпифафией. На последней дощечке мстительной рукой обиженного казака было выведено: какой-то разбойник, как звать не знаю, и тот подлюка, что меня бесчестно в спину застрелил. «А что, сам ты по лесу гулять боишься?» – хохотнул переселенец, но отказываться не стал. «Я не бессмертный», – огрызнулся Макс. «А в этом ореха. Ты чего забыл? Надо одно местечко прощупать. Но самому мне туда соваться нельзя, меня там в лицо знают. Через эту лавку прошел один из артефактов, за которыми сейчас гоняется посланник повелителя. Нам надо успеть выяснить, куда, пока демон до этой лавки не добрался». А потом посмотрим. Может, если в столице большого шума не будет, или он к тому времени уляжется, то и через леса пробираться не придётся. Подробности обсудим завтра. А сейчас пойдём спать. Во-первых, я устал, а во-вторых, может, меня кто-то сейчас по снам ищет, а я тут в добровольные магички записался. Он сказал это просто так, без каких-либо намерений или ощущений, и даже удивился немного, обнаружив, что его действительно ищут. Вот таким же образом обычно проявлялась его способность к глазу, от чего, собственно, догадываясь, приобрела некий нехороший привкус. И едва только сон начал оформляться в нечто поддающееся пониманию, разумеется, это опять оказался проклятый храмовый зал, в него ворвался недовольный и вечно занятый Ден. Опять дамы полуночничаешь. Конечно же, он не преминул подеть к Кузена именно с этой стороны. «Неужели считаешь, что это смешно?» «Я тебя по делу ищу, а ты непонятно чем занят и спать не ложишься». «Тебе еще не надоело это старое, как мир хохма, спутающийся в ногах бродищей?» Погрызнулся Макс. «Сам бы так поразвлекся. Сначала рассортировать кучу из восьми скелетов, потом тащить мешок в тридцать с лишним кило пешком по лесу, потом два сеанса некромантии, А под конец мы ещё вдвоём вручную вырыли семь могил и зарыли тоже. Да, я вижу, ты сделала со сторонником активного отдыха. Кузен огляделся и присел на ближайшую скамью. Знакомое местечко. Оно давно тебе снится или недавно начало? Оно мне снилось и после первого раза. Не охотно поделился Макс и передвинув вторую скамью, сел напротив. но регулярно стало сам понимаешь, когда и почему. Оставь, все равно ничего полезного ты на эту тему не посоветуешь. Лучше расскажи скорее, как там дела у вас с Татьяной и что передал мне Ресс. С Рессом и его видениями как раз все просто. Он передал, что интересующий тебя объект, условно обозначенная роковая брюнетка, имеет все шансы успешно сыграть свою роль и остаться в живых при условии взаимодействия с другими объектами – условно обозначенными, как наконецник и железка. Точно рес не может сказать. Там есть вилка, завязанная на неучтённые объекты, и ещё одна, не поддающаяся предсказанию. То есть как? Метера задачна затеребил косу. Что может быть на свете такого, что вообще не поддавалось бы предсказанию? Например, объект, условно обозначенный два огня. Но до сих пор он успешно просматривался. «Значит, с ним что-то такое случится, что просматриваться он перестанет. Вернее, он-то просматривается, но там не то, что вилка, а веер на бесконечность». «А вторая вилка до или после?» «После. А как на нее выходит?» «Это только те варианты, которые хотя бы на что-то внятное выходят». «А что там еще есть внятного после того, как ты сказал, веера? Особенно меня брюнетка интересует». там такая интересная вилка получается четверная есть вариант где наконечник действует в прежнем режиме при нет погибнет есть вариант наоборот соответственно есть где гибнут оба и где оба остаются в живых варианты в которых девушка выживает завязаны как раз на неучтённый объект Макс заковыристо выругался и рванул себя за косу опять неучтённые объекты вилки вира и прочь неопределённости. И как я должен объяснить Шэлару, что каждый из них погибнет с вероятностью 50%. Вероятности рез не даёт. Напомнил Кузен, сочтённо разводя руками. Мэтр ещё пару раз потёргл косы и мрачно уточнил: "От самого Шэлара что-нибудь в этом раскладе зависит. Между двумя вариантами, в которых бредко выживает, а он либо да, либо нет, есть небольшая завязка на него". но она не решающая. Там намешаны и железка, и браслет, и неучтенный объект, и даже некие божественные сущности». Макс отбросил на спину растрепанную косу и решительно поднялся. «Пойдем навестим Шелара. Лучше будет, если ты сам ему все это объяснишь, а то у него могут возникнуть дополнительные вопросы, а я не буду знать, что ответить, а по дороге расскажешь, как там Татьяна». Они вышли из храма и двинулись по мощенной дорожке среди кипарисов, наблюдая, как постепенно меняется пейзаж сна. «С Татьяной!» – задумчиво произнес Дэн, обходя неизвестно откуда взявшуюся канаву посреди дороги. «Не чисто там что-то. Нет, с ней самой все в порядке, и я на днях вернусь домой. Но сам этот случай...» «Не случай это был, Макс. Я говорил с ее тренером». Он высказал подозрение насчёт неслучайности произошедшего и происки соперников. Я говорил с двумя чиновниками от большого спорта, и они уверяли меня, что в таких экстремальных видах спорта травмы случаются часто, а сами в это время думали о том, как бы я чего не заподозрил и не поднял скандала. Сами они, конечно, не были причастны, но я в чём-то догадывались и больше всего боялись именно скандала. А ещё я уловил чью-то мысль. К сожалению, там было слишком много народу, и я не смог определить чью именно. Кто-то с полной уверенностью полагал, что виной всему посторонний импульс, сбивший дистанционное управление полозьями, но доказать это будет невозможно. В возвращении я ещё раз съезжу туда и попробую найти кого-нибудь, кто сможет сказать мне что-то полезное или подумать. А Тасиана пока посидит на бытце. Есть вариант, что это могло быть связано с одним из её последних пациентов. Она рассказывала, незадолго до отъезда к ней приходил очень странный посетитель. Вроде бы с обычной депрессией, но вёл он себя не совсем адекватно, и кроме того, Татьяна готова поручиться, что этот человек обладает магическими способностями. А точнее, можно назвать релиуши Макс. Она не так много о нём рассказывала. Судя по всему, магия у этого клиента той же разновидности, что и у нашего дорогого Толика. Вот и всё, что Татьяна почуяла. А странности заключались в том, что он, придя на приём к психоаналитику, так ничего толком не рассказал о себе. Постоянно сбивался, замалчивал, приходил на малопонятные насказания, словно боялся сболтнуть лишнего. Татьяна так и не разговорила его и заинтересовавшись, посоветовала обратиться ко мне. надежде, что я пойму больше. Ко мне он не приходил. Или приходил, но позже, когда я уже уехал. Сейчас, вспоминая и анализируя его попытки высказаться, Татьяна предположила, что этот человек вляпался в какой-то криминал. От этого и депрессия, и боязнь разоблачения. Двуликие боги, Дэн, как только вернешься домой, обязательно проверь, что осталось у Татьяны от этого недопациента. И Записи, заметки, какие-нибудь личные данные. Что сможешь найти? Где-то в наших краях болтается неучтенный переселение смак, предположительно связанный с тем самым делом, на котором я летом чуть шею не свернул. Он мне нужен, желательно живым и способным к общению. Если его действительно вогнали в депрессию, совесть и страх перед покровителями, мы сможем ему помочь в обмен на свидетельства». «Размах твоих планов впечатляет», — хмыкнул Дэн. «Если тут действительно замешаны эти самые покровители, как ты полагаешь, что я найду в ее кабинете?» «Все равно проверь. По крайней мере, это будет подтверждением. А домой Таня не носила работу? Например, интересные случаи, над которыми надо подумать». «Хорошо. Я, конечно, посмотрю. Даже если ничего не найду, можно освежить ребенку память, и она сама дословно перескажет все метания своего пациента». На всякий случай Макс еще рассказал Дэну о своем сегодняшнем открытии. Мало ли вдруг с ним случится что, пусть хоть кто-то еще знает. Было бы неплохо присниться заодно о Марго или Стелле, или той же Дане, или хоть кому-нибудь, кто может в ближайшее время увидеть Толика. Но Дэн никого из них не знает. А прежде чем искать Диего, надо расспросить Шелара про Ольгу. Словом, ночка предстоит та еще – подстать прошедшему дню. Новоиспеченного министра изящных искусств брата Вальдемара Шелар не взлюбил с первого взгляда. Была ли тому причина излишняя информированность советника или же его спонтанно работающий нюх, но неприязнь возникла прежде, чем их представили, а после знакомства и непродолжительного общения только укрепилась. В юности брат Вальдемар подвязался на ниве искусства, что, собственно, и послужило в глазах наместника достаточным основанием для назначения. С творчеством несостоявшегося Барда Харган ознакомиться не потрудился. По мнению Шелара, зря. Советник искренне полагал, что чудовищные вирши непризнанного поэта повергли бы в ужас даже далекого от поэзии демоном. Впрочем, лезть не в свое дело и указывать шефу на ошибки в расстановке кадров советник не стал, ибо умный и толковый министр не вписывался в его планы. Несмотря на пятую ступень посвящения, брат Вальдемар в душе так и остался непризнанным поэтом, ибо как полагал образованный советник, сие есть не профессия и даже не состояние души, а вовсе даже тип характера. Министр попрежнему кропал ночами нетленные шедевры, жертвами которых становились безропотно подчинённые. Носил противоречиво уставу кудри до плеч, а помывки кое-их вспоминал в лучшем случае раз в 2 недели. Я башал поговорить за кувшином с Арейского о презренном быдле и бездарных ничтожествах, не способных оценить глубину мысли и утончённость души истинного творца. В то же время, не иначе как под действием посвящения, благо ордена и своей служебной обязанности, брат Вальдемар понимал чётко и в промежутках между сочинением стихов и беседами о возвышенном не ленился проводить разъяснительную работу среди столичных деятелей культуры. По расчетам Шелара, за прошедшую луну министр изящных искусств успел снискать всеобщее неуважение и искреннюю ненависть всех маломайских стоящих бардов Дайан Риса. К счастью для брата Вальдемара, боги уберегли его от личного знакомства с Кантером, но можно было не сомневаться, что при малейшем намеке не то что на восстание, а даже на незначительные городские беспорядки, творческая интеллигенция в едином порыве, не сговариваясь, Ринис к министерству и поквитается с окаяным графоманом за все обиды и унижения. Советник понимал и разделял негодование столичных бардов, но мнение своё хранил при себе, стараясь по возможности держаться от брата Вальдемара подальше. И как же велико было его удивление, когда в одно прекрасное утро господин наместник вдруг заявил: "Сегодня отложив все дела до обеда, и съезди с братом Вальдемаром в, как же его, В общем, в какой-то театр. В какой именно? Педантично уточнил Шеллар, неприятно удивлённый поручением. В котором часу? Что за спектакль? Да какой спектакль? поспешно перебил шеф, пока советник не дошёл до точных номеров мест, цен на билеты и списка исполнителей. Брат Вальдемар уже неделю не может там выловить никого из начальства, а ты вроде как владелец. У тебя что, в самом деле есть свой театр? Половина Опять уточнил советник. То есть как? Половина, вторая половина Ольгина. Однако я просил бы вас не говорить об этом брату Вэллемару. Почему?